8. Вероятно, люди уже о чём-то догадывались. Стоило нашей процессии появиться на краю площади, как гуляющие на древней плите народ поспешил оставить её. Кто-то торопливо уходил, просто разсмотрев большой отряд вооружённых людей, возглавляемый тёмной скелли. Кто-то вертя головой следовал стадному инстинкту, стремясь на всякий случай присоединиться к первым. Замешкавшиеся торопливо убегали, испуганные одиночеством в внезапно опустевшего пространства. Плита сверкала под набирающим силу светилом, купающимся в ослепительной синеве чистого неба. Опустевшее она немного пугало. Я замер у самого края чего-то ожидая, оглянулся. Сам стоял спиной ко мне, следя за рассыпавшейся охраной. И я встретил единственный взгляд, взгляд моей Скелли. Захотелось развернуться и уйти, таким отчаянным и потерявшимся он показался. В следующем мгновении она улыбнулась. "Ну что, замер, лысый? Иди, верни мне моего Илью". Её нарочитая издёвка успокоила, и я уже ни о чём не думая вступил в пределы древнего храма. Поток горячей лавы обрушился на меня тяжкой и вязкой волной. Не было никакой возможности справиться с такой мощью. Да я и не пытался. Бессознательно, одним рефлексом, сбросил раскалённую гору под ноги, тут же обернувшейся холодным потоком неогарского водопада, счастливо пронизывающим меня, почти не задевая. Ноги дрогнули, вторя гулкому удару сотрязшему пол храма. Точно как тогда, — подумалось, — и я обрадованно понял, что вновь обрел в себя свою память. Счастливо улыбаясь, я наслаждался прохладой, вновь подарившей мне здоровенный кусок моей жизни. Сложный, полный боли и опасностей, но такой родной и выстраданный. Эйфория накрылась головой. Захотелось еще немного постоять под этим потоком, очищающим разум, как чистая прохладная вода горного ручья, смывающая поле пот с утомленного тела. И я спал. Крам, мои воспоминания. Все было далеко и неважно. Знаете, так бывает. Ты понимаешь, что сейчас проснешься, Но сон ещё не закончился, ещё длится фантастическое видение. И у тебя есть выбор: выдернуть свой разум из липкого кошмара или задержаться ещё на миг, наслаждаясь сладостью счастливого сна. Но не было ни того, ни другого. Меня окружал целый мир, бесконечная, переливающаяся всеми цветами радуги вселенная. Она вращалась и постоянно менялась, неуловимо оставаясь тем же самым, лишь вызывая лёгкую тошноту, с которой тело пыталось найти равновесие в кружащемся космосе. Тошнота усилилась, я напрягся, и мир на мгновение изменился. Так вот оно в чём дело. Я сам заставлял его менять цвета и переливаться радугой. Стоило мне сосредоточиться, и мир остановился, фиксируясь в одном постоянном, фантастическом облике. Сразу же стало легче, появилась точка опоры. Огромное нечто, такое гигантское, что занимало полмира, шар, к которому я лепился сбоку. Мы висели посреди бесконечной, рассветной, космической дали, полный света. Рассеявшуюся на непостижимо далёких застывших облаках видение казалось смутно знакомым, напоминая обои на рабочем экране компьютера, вроде вид спутников с орбиты Юпитера, которые я любил во времена жизни на земле. Едва я осознал это, как вселенная вновь неуловимо изменилась. И я уже не висел мухой, прилипшей к шарообразной громадине, а стоял на поверхности меднувшейся под ноги планеты. Но точно, это же Мау! Вот и храм, оказавшийся большой полусферой, дрейфующий по планете, как древний непотопляемый корабль. А вот и я сам, мутный, пульсирующий игрой неярких всполохов, стоящий на её плоской поверхности, обращённый к небу. Я попытался оглядеться. Да был очень странный опыт. Я не чувствовал своё тело, но мир послушно сдвинулся, охотно повернулся, подстраиваясь под меня. Я крутнул его в другую сторону из замер. То к чему я стремился, то что было причиной источником местной магии, если её можно так назвать, было передо мной. Чёрная дыра. Отсюда казавшийся небольшой, в поперечнике меньше земной луны, она висела непроницаемым чёрным зрачком посреди сверкающего ореола, перечёркнутого диском. Я видел и чувствовал этот диск, простирающийся в космосе так далеко, что планета казалась крохотным комочком, бороздящим бескрайний тусклый океан, раскинувшийся в его плоскости. Наконец-то я увидел тёмную звезду. Зачарованный зрелищем, я уже не обращал внимания на остальное. Мир менял свои цвета, высвечивая новые детали или скрывая прежние. Я мог сам выбирать, как будто меняя фильтры в объективе фантастического телескопа. Вселенная послушно менялась под моим взглядом, лишь одна деталь оставалась неизменной. Чёткий чёрный зрачок источника. Нет, было ещё что-то. Неясная пульсация, никак не связанная с моим телом, пробивалась в любых диапазонах, настойчиво раздражая. Я отвлёкся от чёрной дыры, реагируя на это отчётливое движение. Космос послушно коваркнулся и передо мной раскинулся храм. Сначала мне показалось, что он мерцает в неровном ритме, но всматриваясь, я начал видеть сложный рисунок, танцующий впереди. Чем дольше, тем отчётливее и сложнее он становился. Поначалу каждая пульсация этих символов неуловимо цепляла, как будто касаясь чего-то в моём сознании. Но с течением времени эти касания начали вызывать отчётливое ощущение. Запах, свет, звук, прикосновение. Я понял, что чем дольше смотрю на эту свистопляску, тем более живой и яркой она делается. Пульсирующий хаоот ощущений становился неприятен, но я терпел. Надо было понять, что это такое. Затем разом ощущения прекратились, несмотря на то, что рисунок никуда не пропал, разросшись спутанный клубок разноцветных полос ощущений, едва помещавшийся в поле моего зрения. Он уже не менялся целиком и выглядел как извивающийся огромный ёжик-клубок, постоянно шевеливший своими переливающимися нитями-колючками. Его вид притягивал Время от времени очередная фигура рождала какие-то непонятные ассоциации, следы узнавания, но исчезала быстрее, чем я успевал сообразить, что она мне напомнила. Прошло ещё неведомо сколько времени, и череда ассоциаций внезапно оборвалась, когда этого пропали ощущения, вызываемые этими символами. В чём я был теперь уверен? Рисунок застыл, После чего я осознал простую фразу: "Я храм правди, видите, духи". Картинка чуть шевельнулась, и я с изумлением понял, что читаю её, как если бы буквы могли рождать голос прямо в моём сознании. Спрашиваю, я до сих пор был в некотором потрясении. Никакого голоса, никаких слов враз не рождались в моём сознании как собственные. несмотря на то, что они, очевидно, индуцировались раскинувшимся напротив меня переменчивым символом. Знаете, такое бывает, когда ты увлечен книгой и уже не ощущаешь материи текста. Просто в тебе рождается новый мир, порождаемый за корючками краски на белых листах бумаги. — Ты кто? — возбужденное сознание разродилось оригинальным вопросом. Забавно, но я тоже ничего не произнёс. Никакого звука, никакой речи. Просто я подумал так, как если бы вёл немой мысленный диалог с кем-то. Рам разобрал я терпеливый ответ. Ну, здравствуй. Мой интеллект начинал свой путь вверх от самого основания. Я ещё раз крутанул мир вокруг себя. Все так же висела планета, все так же пятнала космос, пугающая своей близостью черная дыра. Облака галактического ядра купались в свете звезд. Голос пропал. Обернувшись, я уперся взглядом в простирающиеся во все стороны тела планеты, вновь повисшее близкой бесконечной стеной и переливающейся символом ковчег храма. плывущий по ее поверхности. Стоило всмотреться в него, и я сам не знаю, как прочел. — Я не биологическое существо, поэтому в здоровье не нуждаюсь. Но аналогия понятна. Спасибо, Спасибо за пожелание. Спрашивай. — На этот раз я справился с неожиданностью. — Твоя цель, храм. Для чего ты? — Я. Я несу в себе зерно. Наши создатели разбросали нас по этому кровавому галактике. И что это за зерно? Во что оно должно прорасти? Прорасти должно в разум, более могучий, чем твой. Ну и как? Судя по всему, ещё не пророс. Зерно человека не растёт в холоде. Я всё улеж хранилище. Верну ему нужна почва, нужен свет, а тепло. И какая же почва нужна ему? спросил я, начиная догадываться. Вижу, что ты понимаешь, точнее, догадываешься. Для разума нужна высокоорганизованная материя. Твой мозг вполне подойдёт для этого. Я очень сожалею, но помещение уже занято. И ни в аренду, ни на подселение не сдается. Ни о чем подобном речи не идет. Храм был невозмутим. Личность уникальна и тесно связана со структурой не только твоего мозга, но и твоего тела. Значительная часть гормонов, например, вырабатывается вне систем головной части мозга. Заменить личность нельзя, но можно дать ей новую основу для развития. Дай-ка подумать. Ты хочешь сказать, что невозможно, скажем, переселить чей-то разум на новый носитель? Ну там, перенести личность в компьютер, например, так? Нет, перенести, конечно, можно. Просто для того, чтобы перенос был полноценным, Необходим носитель какого же уровня сложности организации, как и исходный. Перенос на упрощённую систему неизменно приведёт к деградации. Перенос на более сложную ущербен сам по себе. Чему тебе, к примеру, прививать сознание обезьяны? Переносить личность бессмысленно. Совсем её личности копируя Ну, я мог бы предложить варианты. Но вернёмся к твоей цели. Так что же ты предлагаешь? Всё очень просто. Создатели нуждаются в тех, кого вы называете братьями по разуму. Но организмы вроде вас развиваются очень медленно. Твой уровень организации материи, на котором базируется твой разум, Возник десятки тысяч земных лет назад и с тех пор практически не менялся. Весь ваш прогресс достигнут лишь за счет усложнения систем коллективного общественного разума, выработки способов организации распределенного мышления. Но материя, на которой существует ваше сознание, осталась на прежнем уровне. Не очень понятно, что ты имеешь в виду. По-твоему, я такой же примитивный, как и мои далёкие предки кроманьонцы? Да. Крам похож особым тактом не отличался. Ваше сознание использует особый механизм, который развился в нём язык. Это такая вот система, которая позволяет возбуждать отражение реальности Это и есть посредствомственного наблюдения. Понимаешь? Ты наблюдаешь вовне себя особым условным образом сформированное явление, символом. Язык распознаёт этот символ и возбуждает в твоём сознании те области, которые с ним ассоциированы. В результате ты воспринимаешь то, чему в реальности не наблюдаешь. Например, я скажу код И ты увидишь это животное, сможешь его представить, хотя никакого кота не видишь. Вот как ты думаешь, я обратился к тебе? Я использовал именно этот, существующий в твоем сознании механизм, язык, для того, чтобы подсунуть тебе символы, вызывающие нужную мне реакцию. Теперь мы можем общаться. Вы говорите, обмениваться информацией. Это понятно. Так при чем здесь моя примитивность? Подожди, я еще не закончил. Символы материаля, они существуют вне вашего сознания. Благодаря этому их можно хранить отдельно от человека. Обмениваться ими. и даже оперировать по искусственно созданным правилам вне сознания пользуясь этим вы научились коллективному распределённому мышлению в миллионы раз усилив свой интеллектуальный уровень но основной носитель ваш мозг практически не изменился рам замолчал мне было жутко интересно к чему он ведёт что он хочет от меня После небольшой паузы тот продолжил: И на этой планете чужой ты должен был ощутить, насколько беспомощным стало лишившись контакта с коллективным разумом Земли. Садачи, которые элементарны для тебя дома, должны казаться неподъёмными здесь. Я не знаю твой путь и как ты попал сюда, но предполагаю, что это так. Подумай сам. Да знаю. Я пытался досадново поморщиться, но вряд ли это получилось во сне. Я уже даже не пытаюсь найти новые знания. Какой смысл, если у меня просто не хватит времени их освоить и применить? На земле я обычный инженер. Чтобы им стать, я учился 20 лет: школа, университет, аспирантура. Да и до того меня учили с пелёнок. Год и считать, читать. Да и потом, без этой бесконечной учёбы я просто не смог бы работать. А тут мне говорят: "Всё, чему тебя учили, не совсем так. Вот, мол, тебе новые учебники, зубри". А где мне ещё 20 лет взять? Да и учебники эти ещё найти надо. И родителей, которые будут меня кормить всё это время? Нет. Меня внезапно осенило. «Слушай, можно же передать все эти новые знания домой, на Землю?» «Как ты говоришь, коллективный разум со всем разберется!» «Я вовсе не предназначен для того, чтобы учители передавать какие-то знания. У меня другая задача!» Разговор поглотил меня. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал, того, с кем можно говорить. было ощущение, как если бы прорвалась тысячелетняя стена одиночества, рядом со мной нечто, которое меня понимало. В этот момент я неожиданно осознал, что порой нестерпимо скучал вовсе не по земле как таковой, а по единству с земным человечеством, его культурой. Вот почему простой планшет, забавная игрушка почти бесполезное здесь казался таким родным и близким радость обретения однако почему-то окрашивалась смутным беспокойством я отбросил его как неуместное ну ты-ка объясни же наконец какая я дам тебе аналогию сначала то, как это видится тебе придумываешь, что попал на заброшенный далёкий остров Я говорю о исторической племени людей. Они вообще в смысле, в какие же, как и ты, но по культуре живут ещё в каменном веке. И знаешь, как построить реактивный истребитель. Они очень любопытные, тоже жаждут этих знаний. Но для того, чтобы их передать, тебе нужно сначала научить их твоему языку. Тебе придётся взять местного ребёнка и терпеливо учить его 20 лет. Но проблема не только во времени. Без контактов с твоей культурой, а это сугубо материальная субстанция: книги, машины, компьютеры и бесконечное множество иных вещей, даже этого времени будет мало. Ведь сначала ты должен будешь воссоздать основные элементы этой материи. То есть 20 лет на одного ученика, которого ты научишь математике, 20 на другого, который будет зубрить физику, еще 20 на металлурга и так далее. И каждый из них будет тратить свою жизнь на то, чтобы порождать вокруг себя материальную культуру необходимую для постройки самолёта. России было бы просто присоединить их к общему разуму человечества, и тогда при наличии мотивации они прекрасно справились бы и сами за пару поколений, не так ли? Ну хорошо. Я представитель декарей Ты предлагаешь присоединить моё племя к культуре твоих создателей, правильно? Вы нет. В нашем случае ты попал в племя, как ты вырос среди корей, которые совсем не такие же, как ты. Например, они не различают цветов. Точнее, видят совсем другие и в ином порядке. Видят глазами звуки, а гравитацию ощущают на вкус. И у них циклическая память. Да ещё и сознание подвержено регулярной перестройке. Что-то вроде вашего сна, только раз в год, а не раз в сутки, например. Понимаешь? Да, уныло ответил. Я борясь со мной в беспричинно нахлынувшим беспокойством. Твоя задача привести систему восприятия реальности этих дикарей к общему знаменателю. Так, чтобы они не теряли своих природных особенностей, были способны обучаться твоему языку, чтобы образы, которые он, язык будет генерировать в их сознании в ответ на демонстрацию символов, были адекватны тем, которые они вызывают у тебя и других представителей твоей культуры. Меня уже не по-детски трясло. В чём дело? От чего это ощущение надвигающейся беды? Вселенная всё так же равнодушно вращалась вокруг, казалось, что невозможно найти более безмятежное место. Откуда же это беспокойство? Пришлось приложить усилия, чтобы отодвинуть его в сторону, сосредоточиться на чтении переливающегося символа. То есть ты считаешь, что наше восприятие реальности отлично от того, что у твоих создателей? Верно. Ваш мозг сохраняет примитивные черты, унаследованные от древних предков. Например, в материи вокруг нет времени и расстояний. Это одно и то же явление, которое ваш мозг интерпретирует по-разному просто из-за нашей леди древности. Тогда распознавание последовательности событий того, что ты считаешь временем, обеспечивалось примитивными механизмами памяти распознавания градиентов реакции на события разных рецепторов давало иное восприятие пространства даже трёхмерность пространства лишь функция топологии связей в вашем сознании дисформировав новую топологию обмениваться культурами бесполезно храм Мне хреново что-то. Кажется, мне надо проснуться. Коротко, что ты предлагаешь? Крам совершенно не реагировал на моё беспокойство. Кажется, он вообще не распознавал эмоций. Он считался спокойным и невозмутимым. Я буду учить тебя особому языку, реакции, которую он будет возбуждать в твоём сознании. Не будут отражением реальности или памяти о ней. Они будут постепенно формировать новую топологию. Со временем она позволит присоединить тебя к той части культуры моих создателей, которой я располагаю. Крам, меня что-то дёргает. Я должен уйти. Как мне вернуться? Ты источник энергии для моей функции. Я осознаю себя только когда ты приходишь. Мне безразлично то время, которое ты проводишь мне меня. Я его не замечаю. Поэтому можешь заходить и приходить, когда тебе будет удобно. Реализация моей силы доставляет мне наслаждение. Я рад, когда ты здесь. Ага. Я тоже рад. Храм — Я ненадолго, так, мелкие делишки дикарей. Дождись меня, у меня сто пятьсот тысяч вопросов. — Сколько? — По-моему, храм впервые продемонстрировал удивление. Но я уже отвернулся от него, стряхнул сон, оказавшийся тягучим и вязким, и проснулся. — Да.